Ромашкин ушел от командира, унося в душе благодарность за спокойный разговор и веря, что если уж Гарбус обещал поддержку, то все перевернет вверх дном, заставит всех ходить на цыпочках перед разведчиками. Так что же придумать? Сколько ни ломал Василий голову, ничего путного не придумал. Саша Пролеткин пожалел его, пытался утешить, как мог. — Не огорчайтесь, товарищ лейтенант, в нынешних условиях, будь у вас хоть с бочку голова, все равно языка нам не добыть. Ромашкин в ответ грустно улыбнулся и не очень уверенно стал размышлять. — Если ночью немцы не спят, значит, спят днем. Не могут же бодрствовать целые подразделения сутки и двое, и трое вот бы этим и воспользоваться но тут же спасовал в самом деле что за бред если ночью не получается днем тем более ничего не выйдет однако дерзкая мысль о захвате языка днем продолжала жить в нем постепенно обрастала деталями и в конце концов он поделился ею со всем взводом Разведчики отнеслись к ней с большим сомнением, затем начали прикидывать, что тут выгодно и что невыгодно. А под конец решили — дело, пожалуй, осуществимое. Доложили свой план командованию, он был одобрен, и в ближайшую же ночь шесть разведчиков с плащ-палатками и малыми саперными лопатками направились в нейтральную зону. Там, вблизи немецкой проволоки, была уже облюбована заросшая кустарником высотка, на ней и стали рыть глубокие щели, работали с величайшей осторожностью, до вражеских траншей было не больше ста метров, еле слышный стук. Мог погубить все задуманное. Землю ссыпали на плащ палатки и уносили в лощину, чтобы с рассветом не привлекла внимание немцев. В щелях должны были засесть на весь день Ромашкин, Коноплев и Рогатин. Они в подготовке укрытий не участвовали, набирались сил для выполнения задания. Перед рассветом за ними прислали связного. Никто из троих, конечно, не спал. Дело готовилось весьма рискованное, доснали тут. Приползли к укрытиям, засели. Им спустили еду, воду, запас патронов и гранат, над головой каждого укрепили жердочки, сверху положили дерн и оставили во тьме, в одиночестве, в полном неведении, что-то будет». Страшно попасть в руки врага живым. За бессонные ночи и нервотрепку фашисты на куски зарежут. Перед Ромашкиным явственно предстали все виденные раньше истерзанные фашистами трупы пленных. Особенно запомнился один закоченевший в сарае, каком-то у него были отрублены топором пальцы на руках и ногах. Ромашкин поежился и даже ощутил боль. В кончиках собственных пальцев начали досаждать предположения. Возможно, гитлеровцы слышали возню за кустами и сейчас ползут сюда проверить, что здесь творилось. А может, они уже разгадали наши намерения Не исключено, что с рассветом начнут наступление. Это тоже грозит разведчикам гибелью. Иногда, успокаивая человека, ему говорят... Выхода нет только из могилы. Ромашкин сам многократно говаривал так, и сейчас, вспомнив об этом, подумал невесело. А ведь я тут как в могиле, но при всем том надеюсь на благополучный исход. Просижу так день, изучу режим жизни противника и смогу завтра действовать наверняка. Приближался рассвет. Василию был виден клочок неба. Сначала он казался черным, потом серым, наконец, синим, а когда взошло солнце, стал нежно-голубым. Осторожно, Ромашкин поднял перископ. Это маленькое приспособление прислали в полк недавно. Зеленая трубка не больше метра длиной, на одном конце ее глазок, на другом окуляр в резиновой оправе. Прибор позволяет наблюдать, не высовываясь из укрытия. Но едва Василий прильнул к окуляру, как тут же в страхе дернулся назад и вниз. Сердце замерло, рука инстинктивно схватилась за автомат. Все видимое пространство заслонило одутловатая рожа с рыжей щетиной на рыхлых щеках. Вот-вот она заглянет в яму». Стекла перископа, как и полагалось, приблизили врага вплотную, а в действительности он находился метрах в шестидесяти. Ромашкин выругал себя за несообразительность и вновь выставил перископ. Гитлеровец стоял на том же месте, небритый, сонный, равнодушный. Рядом с ним на площадке был пулемет. Правее и левее в транше еще двое солдат. Они разговаривали между собой, не глядя в нейтральную зону. Ночь прошла, и противник, видимо, чувствовал себя в безопасности. Василий наблюдал за чужой траншейной жизнью с таким же напряженным интересом, с каким в детстве смотрел приключенческие фильмы. Немцы прохаживались, топтались на месте, и лица у них были усталыми. Немного попривыкнув к жутковатому соседству, Ромашкин переключился на изучение местности. Впереди, через поле, тянулось проволочное заграждение. Проволока рыжая, ржавая, вдоль нее траншея с бруствером, обложенным дерном. От траншеи ответвлялись в лощину несколько ходов сообщения. По лощине немцы ходили в полный рост. Там же блиндаж. У входа в него умывались двое, поливали друг другу на руки из чайника. Золощиной была высотка, и Ромашкин уже не мог разглядеть, что там дальше. К восьми часам у немцев почти прекратилось движение, все ушли в блиндаж и, наверное, завалились спать. Перед Василием остался только рыжий у пулемёта, Он слонялся взад-вперед, хмурясь и, шевеля губами, должно быть, о чем-то размышлял. Справа и слева от него на значительном расстоянии маячили такие же одинокие фигуры. Тактически это объяснялось просто. Обозримый из щели участок обороняется взводом пехоты, и сейчас здесь оставлены три наблюдателя, по одному от каждого отделения часы через два Рыжего сменил Белобрысый. Этот оказался более деятельным. Он то и дело поглядывал в нашу сторону, иногда брался за пулемет, тщательно прицеливался, выжидал и вдруг давал очередь. Часам к двенадцати обстановка прояснилась окончательно. А впереди еще долгий-долгий день... Ромашкин не спеша поел хлеба, колбасы, запил водой из фляжки. Очень хотелось курить, но курева он не взял, чтобы избежать соблазна. От неподвижного сидения затекли руки и ноги. Ломило спину, поворочался и, сгибаясь, насколько позволяла щель, Горло иногда перехватывал кашель, и тогда приходилось накрывать голову телогрейкой, чтобы заглушить его. В течение дня Василий стал различать по лицам и повадкам каждого из неприятельских солдат, ютившихся в блиндаже. Они стояли на посту поочередно, и всех он успел разглядеть до мельчайших подробностей. В голове вдруг мелькнуло: если бы тут оказался кто-нибудь из мучителей Тани, я бы непременно узнал его по фотографии. Едва стало смеркаться, в траншею бодро вышли все обитатели блиндажа. Ромашкин усмехнулся, когда они встали перед ним, как в театре после концерта. Выступали по одному, а на прощание выспали все. Немцы готовились к ночи, Укрепляли оружие на деревянных подставках, пристреливали его по определенным целям. Когда совсем стемнело, Ромашкин почувствовал себя, как рыба в воде. Он не стал дожидаться подмоги, сам разобрал крышу над головой и пополз к Рогатину. Тот бесшумно выскользнул из своей норы, двинулся за лейтенантом. Затем они забрали Коноплева и отправились в Освояси. Ромашкин рассчитывал встретить своих на подходе и действительно обнаружил их в середине нейтральной зоны, когда сошлись уже метров на двадцать. Его намётанный глаз, привыкший различать предметы и улавливать даже лёгкое движение во мраке, заметил разведчиков с трудом. неплохо работают», — подумал Василий, — любуясь, как стелются они по земле, словно тени самостоятельный выход наблюдателей планом не предусматривался чтобы их не приняли за немцев ромашкин вполголоса окликнул саша пролеткин это было надежнее всякого пароля тени на миг замерли потом метнулись к ним ну как нормально потом потом скорей домой шепнул в ответ ромашкин дома Ромашкина, Рогатина и Коноплева все разглядывали, как после долгой разлуки, заботливо подавали миски с горячим борщом, ломти хлеба, густо заваренный чай, не докучали расспросами, терпеливо ждали, когда сами наблюдатели поведут рассказ о всем увиденном и пережитом за этот бесконечно длинный день. Ромашкин расстелил на столе лист бумаги, стал чертить схему обороны немецкого взвода. Рогатин и Коноплев дополнили его чертеж своими деталями, и все трое заявили. Днем взять языка можно, надо только затемно подползти еще ближе к проволоке, окопаться там, а когда немцы уйдут отдыхать, проникнуть к ним в траншею. Если удастся, схватить часового. Если нет, блокировать блиндаж и извлечь кого-нибудь оттуда. Ну, а дальше? Разведчиков, конечно, обнаружат. Придется бежать через нейтральную зону средь бела дня. Вслед им откроет огонь вся неприятельская оборона. Возможно ли под таким огнем добраться до своих окопов? — Надо попробовать. Ночью к проволочным заграждениям противника вышел весь разведвзвод. Отрыли еще пять окопчиков и оставили здесь на день уже не троих, а восемь человек. Когда рассвело, Ромашкин глянул в перископ, легко узнал своих вчерашних знакомых. Утро разгорелось веселое, солнечное, Но на Василия этот яркий солнечный свет действовал угнетающе. Он привык ходить на задание ночью, дневная вылазка казалась авантюрой, хотя немцы вели себя спокойно. Как и вчера, на дневное дежурство у пулемета первым заступил Рыжий, сегодня он был побрит. Скучая, походил по траншее и остановился поговорить с соседом слева. Разведчики не предполагали, что удобный момент наступит так скоро. Саша Пролеткин первым выскользнул из окопчика, ужом подполз к проволоке, перевернулся на спину и торопливо стал выстригать проход. Все, затаив дыхание, следили за ним. Немцев на всякий случай держали на мушке. Саша быстро продвигался вперед между кольями заграждения. Вот он махнул рукой. Из щелей поползли к нему еще двое, и в ту же минуту немец, стоявший лицом к разведчикам, закричал, показывая рыжему на ползущих. Две короткие очереди из автоматов ударили одновременно. Немцы не то упали, не то присели. Ромашкин кинулся к проходу, торопливо полез под проволоку, колючки рвали одежду, больно царапали тело, разведчики, назначенные в прикрытии тоже спрыгнули в траншею и разбежались подвое вправо и влево, стреляя из автоматов по наблюдателям. Ромашкин кинулся к Рыжему, тот был мертв. Второй немец оказался живым, только на плечо у него расползалось кровавое пятно. Он угрожающе сжимал в руке гранату. Рогатин вырвал ее, отбросил, схватил немца за ремень, выкинул из траншеи и поволок к проволоке. Тот отчаянно сопротивлялся и визжал». Из блиндажа на шум стрельбы на этот визг выбежали те, что отдыхали. ромашки опёрся о край траншеи и дал по ним несколько длинных очередей. Двое свалились, остальные юркнули опять в блиндаж. Василий продолжал стрелять по входной двери, а Рогатин уже тащил языка за проволокой. Отстреливаясь на три стороны, стали отходить и другие разведчики. Саша Пролеткин выбрался за проволоку последним, и Ромашкин тут же подал сигнал своим артиллеристам. Ракета еще не успела погаснуть, как дрогнула и вскинулась черной стеной земля. Пригнувшись, разведчики побежали к своим окопам в полный рост. Снаряды гудели над самой головой. Сначала только свои, а потом и чужие. Немецкая артиллерия открыла ответный огонь. Пришлось залечь в нейтральной зоне между двух шквальных огней было сейчас самое безопасное место пленному перевязали плечо и он послушно лежал рядом с рогатиным гляди у меня не шебуршись! — погрозил ему пальцем рогатин не то по шее получишь немец согласно закивал его воль я воль гитлер капут понятливый усмехнулся Рогатин. Когда канонада стала чуть затихать, поползли опять к своим траншеям. И доползли. Все, как один, невредимые. Перед отправкой пленного в штаб дивизии его, как всегда, первым допрашивал Люленков. Капитан расположился на бревне при входе в блиндаж. Все штабники, когда нет обстрела, выбирались из-под земли на солнышко. Ромашкин подсел к Люленкову, «Дивизия перед нами прежняя», — сказал ему капитан и тут же задал очередной вопрос немцу. «Значит, вы рабочий?» «Да, я токарь. Работал на заводе в Дрездене». «Почему же вы против нас воюете? У нас же государство рабочих и крестьян». «Меня призывали в армию. Разве я мог не воевать?» Ромашкин еще раз оглядел пленного. «Да, это был тот самый» бледный светловолосый теперь прикидывается овечкой а в траншеи вел себя по другому василий медленно подбирая слова напомнил ему ты много стрелял подкарауливал наших и стрелял это моя обязанность я солдат другие солдаты днем не стреляли только ты подкарауливал и стрелял лейтенант все видел — уточнил Люленков. — Два дня он лежал перед вашей проволокой. у лейтенант очень храбрый человек! — льстиво откликнулся пленный. — Мы не ждали вас днем. Мы знали, вы приходите ночью. Он явно хотел уйти от разговора о том, что стрелял больше других. И Ромашкину почему-то думалось, что рыжий, наверное, был лучше этого честнее и порядочней. Поинтересовался, кто же такой рыжий? Люленков перевел вопрос. — Его звали Франтишек, он чех из Барно. До войны был маляром, — охотно ответил пленный. — Вот что, смешанная часть? — заинтересовался капитан. — Да, теперь многие немецкие части и подразделения — Пополняются солдатами других национальностей. Мы понесли большие потери. А может быть, это потому, что другие национальности, чехи, венгры, румыны, не хотят воевать против нас, а вы их заставляете? Не знаю, я маленький человек, политика не мое дело. Ромашкина все больше раздражал этот хитрец. Маскируется под рабочего. Спасает шкуру фашист проклятый. Брезгливо отодвинулся подальше от него, а вернувшись в свой блиндаж, сказал Пролеткину, — Саша, ты был прав насчет той лошади. Перед нами стоит прежняя дивизия. Пролеткин просиял, взглянув на Рогатина победителем. — Слышал, что лейтенант сказал? — А ты подумай теперь, кто из нас балаболка? Рогатин только почесал в затылке. Остаток дня Ромашкин вместе со всеми участвовал в пиршестве, которое устроил старшина Жмаченко. Был весел, но неприятный холодок нет-нет, да и окатывал его. Все еще не верилось, что днем на виду у врага не утащили языка и вернулись без потерь. А когда легли спать и в блиндаже погасили свет, Его стала бить нервная дрожь. Тормоза не держат. С грустью подумал Василий. Да, тут натяни хоть стальную проволоку вместо нервов, и та не выдержит. что ж надо днем на виду у всех. И как мы решились? Если пошлют еще раз на такое задание, у меня, наверное, не хватит сил. Впрочем, днем теперь и не пошлют, подумал он с облегчением. Командование тоже понимает, что такое может получиться только раз».